какое он испытывал искушение, но теперь он уже не мог повернуть назад. Еще пятнадцать минут, и он решил, что это самое большое озеро в штате, единственное, рядом с которым нет ни одного дома, и понял, что ему придется умереть. Самое смешное, что было не так уж холодно, во всяком случае, по меркам Миннесоты. Десять, может, пятнадцать градусов, и замерзнуть при такой мягкой зиме было бы сущим недоразумением. Он потратил еще десять мучительных минут и, отклонившись от берега, двинулся по пологому склону холма к пустоши. Склон, казалось, тянулся бесконечно. Каким бы пологим ни был холм, он его чуть не прикончил. Пока он добрался до верхушки, то дважды упал. Легкие его горели, а влажные от пота волосы, падавшие на лоб, заледенели. Вот тогда он и начал считать шаги вместо минут, хотя и знал, что это плохой знак. «Сгибай колено», — говорил он себе. «А потом пусть мышцы плачут и стонут, поднимай ногу, которую он уже не чувствовал в снегу, после чего перестань дышать, откашляйся и начинай все снова с другой ногой». Он перестал считать на пяти, потому что не помнил, какая цифра следующая. Тогда он и увидел слабое тусклое освещение, еле заметное вдалеке сквозь падающий снег, может, мираж, а может и нет — он снова стал считать шаги на самом деле это было не тем укрытием на которое он надеялся, но в нем можно было укрыться от ветра там было чуть теплее чем снаружи и господи он мог спасти свою жалкую жизнь потому что истина заключалась в том что впервые за долгую жизнь ему было ради чего жить расплата думал он ковыляя на негнущихся ногах и шаря в темноте онемевшими пальцами пока не нашел то, без чего ему было бы не пережить эту ночь. Глава девятая Айрис Рикер десять лет не вставала раньше восхода солнца, и ей такой ранний подъем не нравился. По пути через темную спальню к выключателю она ушибла локоть о шкафчик и наступила в кошачью блевотину Дерьмо! Вот дерьмо! Когда зажегся свет, из темноты возник оскорбленный кот. Он сидел рядом со своей маленькой неожиданностью, удивленно моргая точками зрачков. «Пак ты, сущее дерьмо!» — пробормотала Айрис и, допрыгав босой ногой до ванной, сунула другую ногу в раковину. Вода была ледяной, Айрис, подставив ногу под струю, втянула воздух сквозь зубы. Требуется не одна минута, чтобы горячая вода из древнего нагревателя в подвале поднялась на два этажа. А этим утром лишнего времени у нее не было. Нужен новый нагреватель. Он был первым в списке домашней техники, которую она теперь может себе позволить. По крайней мере, хоть его. Даже звук льющейся воды не мог заглушить вздохи и завывание ветра за северным углом старого фермерского дома. В темном проеме окна ванной висели длинные пальцы сосулек, а на подоконнике уже образовалась наледь. Нужны новые окна. Может, даже первым делом. Вытирая ноги, она мрачно прислушалась к зарядам снега, бившим в окно, и подумала, не перебраться ли в Калифорнию или в Сибирь. В любое место, где погода более или менее стабильная. Два дня назад она спокойно преодолела на велосипеде четверть мили до своего почтового ящика, а вчера он исчез под футом снега. Сегодняшний снегопад добавит к нему ледяную пробку в замочной скважине. Кот подождал, пока Айрис усядется у туалетного столика, прошел в ванную и уставился на нее. — Ты извращенец? — Только бы подглядывать. Пак моргнул, подошел и потерся о ноги. Айрис сочла это за извинение и погладила редевшую черную шорстку. Этой весной коту исполнялось пятнадцать лет, и, наверное, не стоило его осуждать за случайное нарушение работы желудка. «Бедный пак, ты хорошо себя чувствуешь?» Кот начал мурлыкать и незамедлительно вспрыгнул на ногу Айрис. Минуло шесть утра, и все еще стояла темнота, когда Айрис, наконец, спустилась на кухню. На ней была та одежда, которую она приготовила еще вечером после часа мучительных размышлений. На спинке стула ее ждали черные слаксы, белый пуловер и черный блейзер.